А королева Марьям, может быть, научит английских знатных дам носить шёлковые чулочки. Марьям всегда очень интересовало, как жили дамы в том мире, где она вскоре собиралась жить. Девушка задумалась. Я тебе не задавала один вопрос о твоей стране. Неужели там у мужчин несколько жён? Волтер рассмеялся. Значит, ты поэтому была такой задумчивой весь вечер. Тебя волнует то, что сказал Чан Гу, сердечко моё. У нас в Англии мужчин только одна жена. Более того, брак считается священным, и никто не может от него освободиться после того, как были произнесены слова молитвы. Девушка вздохнула с облегчением. Я так и думала, но лучше знать наверняка. Что касается то пожелания старого Чан Гу, то я уверена, что у нас будут сыновья. Мой муж желает того же, да, но не сразу, потому что мне прежде всего придётся позаботиться о благородном имени для них. Если девушка поняла, о чём он, то ничего не ответила, а продолжала рассуждать. Ты уже понял, что я очень ревниво спросила Марьям: "Должна я сказать тебе, мой Олтер, что если бы ты привёл в дом других жён, у меня возникло бы много трудностей. Я не смогу тебя делить с другой женщиной". Ты принадлежишь мне. Она помолчала, а потом улыбнулась. Боюсь, что женщине, которая попыталась бы разделить с нами счастье, пришлось бы нелегко. Как-то днем Чанг-Ву наведался в приют вечного блаженства. Он был очень взволнован. «Пал город Чаинг-Ча», — заявил он. Баян построил вокруг города большие возвышения, и его Хуапао полили без остановки. Стена обрушилась, и наш храбрый гарнизон не смог защитить город. Старый грустно покачал головой. Воян подъехал к самому большому пролому и поднял меч. Его люди страшно завопили и ворвались в город. Они убили всех мужчин, женщин и детей. Вам доводилось собственными глазами видеть, что происходит в городе, где свирепствуют жестокие войны. Это такой ужас что его невозможно забыть. «Значит, дорога в Кенсай открыта для Баяна», медленно произнес Уолтер. «Монгольские армии уже двинулись в поход. Они распространяются по стране, как саранча. Ваше войско не может им противостоять. Их ничто не в силах удержать», Чанг-Ву помолчал. «Императрица и ее министры все еще ничего не понимают. Они словно дети» запускающий в небо летучих змеев, чтобы удержать смерть. Что же делать? Это ваш последний шанс заключить мир и спасти город от разрушения. Чанг Ву был с ним полностью согласен. Настало время, когда птица с золотым плюмажем должна исчезнуть. Если у императрицы отнимут эту глупую надежду, то, может быть, она придет в себя. Если она не согласится на мир, Тогда придется партии мира начать действовать. Горожане постараются забрать власть из рук императрицы и ее министров. Уолтер долго молчал, а потом спросил, как мы сможем уехать отсюда? Чанг-Гу осторожно проговорил. Мы разработали некий план, со временем вам расскажут о нем. Когда Чанг-Гу ушел, Уолтер отправился искать моря молодого человека страшило, как сообщить ей неприятную весть, что над ними нависла новая опасность. Он не сразу нашёл жену. Сначала Уолтер поискал в доме